Полная безответственность, говорил сухощавый мужчина в лабораторном халате и шапочке из куфейки. Презрением звучавшим в его голосе, можно было обдирать краску со стен. Так вы утверждаете, что протомолекулы ни при чем? Ни при чем! Кадры, разосланные Джеймсом Холденом и его группой, не имеют отношения к протомолекуле, так как картина возникает при протечке связывающего вещества. Это случается довольно часто. Значит, причин для паники нет? Элис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 Что это значит? Авасарала притянула марсианку к себе, ухом к самым губам. Вблизи от великанши пахло чистым потом и огуречным лосьоном, которым Мао снабдил все гостевые номера. Ничего не значит, шепнула авасарала. Он просто делает, что мне нужно, но они скорее жуют собственную печенку, чем догадаются. Бобби выпрямилась. Недоумение на ее лице говорило о многом.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 «Я хочу кому-то сделать больно», — призналась она. «Боюсь, если не доберусь до них, сделаю больно себе». «Каждый горюет по-своему», — сказала Авасарала. Сарала. «Но сколько бы ты людей не убила, это не спасет твой взвод. И сколько бы людей я не спасла, это не вернет Черанпала». Долгую минуту Бобби взвешивала ее слова. Ава Сарала почти видела, как эта мысль проворачивается у нее в голове.